В бумажнике Келли Брэма Николаса IV не было ничего, что могло бы объяснить наличие в его карманах всей этой электронной дребедени. На вид он казался довольно молодым парнем, всего на несколько лет старше ее, который водит машину, имеет яхту и любит читать библиотечные книги, а также делать фотографии в темных комнатах, особенно когда и хозяева отсутствуют. «Так, Та ладно». Что же он переснимал своей шпионской камерой? Может быть, это хоть что-нибудь объяснит? Джигер встала и, подойдя к столу, увидела маленькую раскрытую записную книжку. Фотоаппарат, миниатюрное японское изобретение с миниатюрной же фотовспышкой, получившее широчайшее распространение во всем мире, лежал рядом на боку. Схватив записную книжку и перелистав ее, Джигер обнаружила, что она содержит подробную программу, чего то пребывания на острове на протяжении 11 дней, на все время кинофестиваля, какие предстоит посмотреть фильмы и где, какие приемы, ланчи, вечеринки посетить, но чья это программа? В книжке не было указано имени владельца, но она явно должна была принадлежать человеку, жившему в этой комнате. Джигер торопливо обыскала письменный стол, комод, платяной шкаф, но не нашла ничего, за исключением мужской одежды с ярлыками лос анджелесских магазинов, и присела передохнуть, чтобы решить, что делать с неподвижным телом на полу. А может быть, это и есть законный жилет этой комнаты? Но зачем в своей собственной комнате делать какие-то снимки в кромешной тьме, и почему он так резко вырубился? На полке платяного шкафа Джингер заметила чемодан, С виду довольно дорогой. Пожав плечами, она стянула его на пол и открыла. Чемодан был пустой, но в целлулоидном окошечке на рукоятке была карточка с надписью «Б.Б. -Б Бернард, Джеймс Кей Филмс, Голливуд, США». «Б.Б. -Б Бернард», Джиггер, наморщив лобик, задумалась. «Если он приехал сюда из Голливуда, США, то она его, скорее всего, знает про киностудию Джей Кей Филмс». Она, конечно же, знает все, но вот про ББ Б. Бернарда. Хм. Поглощенное размышлениями, Джигер не сразу заметила, что балбес очнулся и теперь лежит на спине, слегка приподняв голову и моргая. У него были голубые глаза, которыми он беспомощно обводил комнату, по-видимому, стараясь понять, где находится, что без очков было довольно затруднительно. Ладно, потом все вспомню, подумала Джигер, усаживаясь на кровать. Окей, приятель! Хрипловатым голосом проговорила она. Рассказывай быстро. Тот близоруко щуря сел и огляделся по сторонам. Мои очки! Вон на полу, показала Джигер. Одно стекло треснуло. Балбес принялся шарить по полу, но очков так и не нашел. Потеряв терпение, Джигер встала, подошла к нему. и, подобрав их, вложила ему в левую руку. Балбес торопливо нацепил их на нос, вздрогнул, увидев перед своим левым глазом зазубренные осколки стекла, а затем мрачно зыркнул на нее правым и возмущенно спросил, «Что вы здесь делаете? Переснимаю записную книжку Б.Б. Бернарда!» язвительно ответила она. Затем примирительно улыбнулась, «Не дергайтесь, я вас не выдам! Во всяком случае, пока!» Балбес перестал вертеть головой, вновь посмотрел на нее и, наконец, взял себя в руки. «Между прочим, это и не ваша комната!» — проворчал он. «У вас у самой рыльца в пушку!» «Элементарно, дорогой Ватсон! Я думала, что здесь туалет!» «Вошла, увидела, как вы тайком делаете какие-то фотографии!» «И закричала!» В открытом глазу незнакомца появилось и беспокойное выражение, а второй закрылся снова... Вы кричали? Еще нет. Балбесу потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, как обстоят дела. А потом он заявил, почему бы не наоборот, я тоже могу закричать. Получится ваше слово против моего. А я предложу обыскать на собоих, усмехнулась Джигер. Все, что найдут у меня, это я сама. Но у вас! Она указала на кучку шпионского снаряжения на полу, взглянув на нее. Балбес захлопал себя по карманам и разозлился. — Вы шарили у меня в карманах! — Все здесь, ничего не пропало. Я хотела знать, как вам обращаться. Довольно странные вещи вы собой таскаете. Мистер Калибрэм Николас IV. Вы что, мастер-телевизионщик? — Да. С раздраженным видом буркнул он, по-прежнему сидя на полу и рассовывая свое барахло по карманам. — Именно так? — Ну, конечно. — насмешливо кивнула Джигер. Вы можете быстро назвать хоть одну причину, по которой мне не стоит подойти к двери и закричать. Судя по всему, таковых у него не было. Глядя на нее одним глазом, отчего его лицо перекосилось, он только произнес Э, так я и подумала, кивнула Джигер, вставая с кровати. Она была уже на полпути к двери, когда он сказал Я репортер. Джигер обернулась. Кто? Репортер? — повторил он на сей раз более уверенно. — Ищу, понимаете ли, сенсацию. — Так ей и поверила, — бросила Джигер, вновь направляясь к двери. «Подождите — Подождите! В этом возгласе прозвучало такое неподдельное отчаяние, что она остановилась и, повернувшись к нему, увидела, что он сорвал очки и, щурясь, смотрит в ее сторону. Джигер вновь почувствовала надвигающийся приступ жалости, но тут же строго-настрого... приказала себе не расслабляться. — Ну, что еще? — Я не могу думать, — пробормотал он с таким видом, словно неспособность думать, одновременно вызывала у него ярость и ужасала. — Не могу думать без очков. У вас осталась одна целая линза. Так еще хуже. Я продолжаю открывать другой глаз и... Не могу. Ничего не получается. Он и в самом деле выглядел ошеломленным. Джигер подошла к нему. и, наклонившись, машинально погладила по щеке. «Полегче, тигр, полегче! Успокойся немного!» Сначала он отпрянул, но затем замер, позволяя ей трогать себя. Кожа была жесткой, совсем как автомобильная покрышка, только гораздо теплее. «У меня есть запасные очки на яхте! Хотите, чтобы я вам помогла? Отвезла на яхту?» «Да! Ради бога!» Как только вы мне скажете, к чему все эти ваши шпионские штучки?» «Шпионские?» Он недоуменно заморгал. «Брось прикидываться, приятель! Фотографии! С чего это вдруг тебе понадобилось переснимать? Записную книжку Б.Б. Бернарда!» Он покачал головой, крепко стиснув зубы. Джиггер почувствовала, как напряглись мышцы его щеки. Тогда она встала и, подбоченившись, посмотрела на него сверху вниз. «Ты попался, Чарли!» Все равно, рано или поздно, придется все рассказать. Вопрос только в том, кому? Мне? Или Б.Б. Б. Бернарду? Нечего тут рассказывать!» Угрюмо насупившись, проворчал балбес. «Ах так! Ну тогда приготовься, сейчас я так завяжу!» Не успела она повернуться к двери, как он быстро сказал. «В этом деле замешаны другие люди, я не могу взять на себя такую ответственность, не могу сказать ни слова!» Джигер пристально посмотрела на него. — Какие еще другие? — Те, что будут на яхте, — сказал он, слепо пялись на нее. — Отвезите меня туда, если они дадут добро, я расскажу все почастую. Джигер прикинула, как ей поступить. Было яснее ясного, что этот Кэлли Брэм Николас IV не представляет собой ни малейшей опасности. А уж если на такое задание послали его, то что же тогда за слабаки остались на яхте? Вдобавок ей становилось все более любопытно, что здесь происходит, и не может ли это оказаться полезным для нее? Окей, умник, кивнула она, вставай, так и быть, отвезу тебя на твою яхту. Глава седьмая. Его здесь нет, удивленно сказал Фрэнк. Они с Робби шагали по причалу к яхте, но свет на ней не горел. — Может, спит? — предположил тот. — Келли, сейчас! — Да, это вряд ли. Сначала они ждали его в доме, отвергнув сделанное майором предложение их подвести. но Келли так и не появился. Когда вечеринка закончилась, и в доме остались лишь несколько заснувших пьяных гостей и слуги, они сдались, взяли такси и вернулись на яхту, которая в настоящий момент была погружена в темноту. «Или...» Оба одновременно заметили, как в иллюминаторе едва заметно мелькнул огонек, скользнул из стороны в сторону и тут же снова исчез. «Фонарик!» — прошептал Робби. «Что-то неладно!» — тоже шепотом ответил Фрэнк. Пригибаясь, они на цыпочках начали подкрадываться к яхте. Время от времени под ногами поскрипывали доски причала, но по обе стороны от них... На яхтах скрипели мачты и прочие снасти, так что их шаги тонули на этом фоне. Осмотрительная была пришвартована к причалу бортом. Сходни вели на носовую палубу. Осторожно, их преодолев из-за таив дыхание, Фрэнк и Робби спустились в кают-компанию. Теперь фонарь горел прямо перед ними, в носовой рубке, прямо под тем участком палубы, по которому они только что прошли. Там, где был гумник. Дюйм за дюймом Фрэнк и Робби двинулись к открытой двери. Осторожно заглянув внутрь, Фрэнк увидел рыжеволосую девушку в блестящем пластиковом топе, блестящей желтой мини-юбке и блестящих белых пластиковых туфлях, которая, склонившись над умником, изучала его с помощью блестящего хромированного фонарика-карандаша. Выключатель находился прямо за дверью. Фрэнк Хлопнул по нему ладонью, вспыхнул свет. Девушка подпрыгнула, а ее фонарик, скатившись по рабочей панели умника, упал на пол. «Окей!» -э — сказал Фрэнк, заходя в рубку. И девушка тут же стукнула его по голове крошечной, блестящей пластиковой сумочкой. От неожиданности Фрэнк врезался в переборку, а девушка, выскочив из рубки, угодила прямо в объятия Робби. Спотыкаясь, Фрэнк влетел в кают-компанию и, промчавшись мимо Робби и девушки, которая дергалась в его руках, словно заводная игрушка, выдвинул ящик стеллажа с инструментами и достал пистолет. Пистолет не был заряжен, при похищении людей это совершенно ни к чему, но она-то этого не знала. Фрэнк повернулся и, вскинув пистолет, гаркнул. «Замри, не с места!» Девушка тяжело дышала и гневно сверкала глазами, Роби Робби плюхнулся на диван и с облегчением пропыхтел. «Фу!» «Нос!» — промолвил Фрэнк, включая свет в кают-компании и продолжая держать девушку на мушке. «А сейчас мы выясним, что за чертовщина здесь происходит!» «Мечтать не вредно!» — издевательски бросила девушка, вытирая пот со лба. «Возьми я сумку!» — попросил Фрэнк Робби. «У пленницы...» Не было ни малейшего желания расставаться с сумочкой, но когда Фрэнк выразительно помахал пистолетом, она была вынуждена подчиниться, и, сердито фыркнув, бросила ее Робби. — Надеюсь, вы не будете возражать, — тем же издевательским тоном сказала она, — если я присяду. — Сделайте одолжение, — улыбнулся Фрэнк. Девушка села, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу, и с недовольным видом принялась наблюдать, как Робби... Копается в ее сумочке. Хм! -м -м -м -м, пробормотал тот, протягивая Фрэнку открытую сумочку, чтоб тот мог видеть ее содержимое. Очки, Келли. Фрэнк посмотрел на очки, затем вновь перевел взгляд на девушку. Одна линза разбита, добавил Робби. Фрэнк, сверкнув глазами, точь-в-точь, точь как до этого она, грозно спросил: Что ты сделала с Келли? Предлагаю обмен. — Обмен? Какой обмен? — поинтересовался Руби. — Я готова вернуть вам вашего дружка. Вы скажете, что вы затеяли, а я скажу, где он. — Сначала ты все скажешь! — голосом злодея известорно произнес Фрэнк. — Если хочешь остаться... — Ой, не смешите! — перебила она. — Да блоха и по опаснее любого из вас будет. — Может, тебе хочется побеседовать с полицией? — насмешливо прищурился Руби. — Может быть, вам не захочется. Я застала вашего дружка, когда он переснимал чужую записную книжку в доме сэра Альберта Фитц -Роя. Ну, так как, вы и впрямь хотите, чтобы я побеседовала с полицией?» Фрэнк и Робби переглянулись. — И что теперь? — спросил Робби. — Не знаю, — пожал плечами Фрэнк. И тут же послышался глухой удар. — Что это было? — встревоженно прошептал Робби. Удар повторился, и в ту же секунду девица стрелой метнулась в плеснице. Робби перехватил ее в прыжке. Фрэнк обижал вокруг них, словно судья на борцовском матче, и в этот момент удар повторился в третий раз. Утихомирить пленницу удалось только через несколько минут. Усадив ее на стул, с которого она так внезапно сорвалась, Фрэнк встал перед ней, сунул ей под нос пистолет, и тяжело дыша сказал, «Робби, это в туалете, посмотри!» Робби подошел к двери и распахнул ее. На унитазе сидел связанный по рукам и ногам Келли с кляпом во рту. «Это Келли!» — крикнул Робби. Фрэнк издевательски улыбнулся девушке. «Так и на что теперь будем меняться?» Та сложила руки на груди и уставилась в противоположную стену. «Робби, Вошел в туалет и вытащил кляпу Кэлли изо рта, который тут же затраторил. «Там девица! Там... Берегитесь ее! Там девица! Она все знает! Она была!» «Мы ее взяли!» — успокоил его Робби, развязывая ему запястье. «Взяли? Точно? Точно!» — кивнул Робби, принимаясь за веревки на лодыжках. «Идти сможешь?» «Кажется, да!» «Держась за руку Робби...» Келли вывалился из туалета в кают-компанию. «Очки в шкафчике под умником!» «Сейчас принесу», — сказал Робби, торопливо направляясь в носовую рубку. «Умник», — переспросила девушка, — «это еще что такое?» «Она связана?» — вертя головой во все стороны, торопливо спросил Келли. «Ее ни в коем случае нельзя отпускать!» «Не волнуйся!» — усмехнулся Фрэнк. «Никуда она не денется!» Вернулся Робби с очками и водрузил их к Элле на нос. Тот, несколько раз моргнув, огляделся и, удовлетворенно кивнув, сказал «Отлично!» «Что случилось?» — спросил Робби. «Сейчас некогда рассказывать. Надо срочно везти в Умника новые данные. А как быть с ней? Запреть ее, она слишком много знает». «Ты хочешь сказать, — удивился Робби, — что нам придется держать здесь их обеих?» — Ничего не поделаешь, — быстро сказал Кэлли. — Если ее отпустить, она все испортит. — Минутку! — перебила его девушка. — Вы же не можете! — Заприте ее на корме, — повторил Кэлли. — А потом за работу. Он деловито потер руки и направился к умнику. — Но это же самый настоящий кедеппинг! — завопила девушка. Фрэнк улыбнулся. — Неужто? Робби, ты только подумай! «Мы — киднепперы!» «Самому не верится!» — улыбнулся в ответ тот.